Первые шаги. Через месяц герцогине Иоганне Елизавете пришлось оставить русский двор, хотя ей очень этого не хотелось. Она привыкла к здешней роскоши и не хотела возвращаться в Церпст, казавшийся ей теперь убогим. Но Елизавета была непреклонна. В ее руки попали письма герцогини к прусскому королю, шпионкой которого, как выяснилось, она была. Целью Фридриха было удалить отдел канцлера Бестужева, проводившего антипрусскую политику, и заменить его другим ведьможей, симпатизировавшим Пруссии. Однако Бестужеву удалось перехватить письма герцогини Фридриху II и предъявить их Елизавете Петровне. Императрица, узнав о той роли, которую играла при ее дворе будущая теща-наследника, до свадьбы выслала ее в длительную поездку по окрестностям Санкт-Петербурга А после бракосочетания, невзирая на слезы и мольбы герцогини, немедленно выставила ее из страны без права вернуться. «Ты ни в чем не виновата!» – ласково сказала она Екатерине. «Это матка твоя тут дел натворила!» А тем временем дочь Аганны Елизаветы, в прошлом принцесса Фике, а теперь шестнадцатилетняя великая княгиня Екатерина Алексеевна, делала первые шаги к своему будущему, которое в истории останется как «золотой век» Екатерины. Екатерина действовала исключительно последовательно. Ее стратегия весьма походила на стратегию выдающихся государственных деятелей, полководцев и завоевателей. В бумагах Екатерины была найдена шуточная автоэпитафия, которую она написала в 1778 году. Вот отрывок из нее – 14 лет от роду она составила тройной план – понравиться своему супругу, Елизавете и народу. И ничего не забыла, чтобы преуспеть в этом. Энергичная молодая женщина сама организовала свой жизненный уклад. Находясь почти в полном одиночестве, не считая слуг, в течение 18 лет она усердно и необычайно терпеливо занималась самообразованием, изучая историю, литературу, философию и искусство управления государством. Это была мотивированная работа, принимая во внимание ее размышления даже о реформах в России. Кроме того, она ненавязчиво создавала свой образ среди среде политической элиты, понимая, что поддержка в критический момент может оказаться для нее бесценной. Она производила неизгладимое впечатление на лучших мужчин своего времени, пуская вход наиболее действенное женское оружие – обаяние в куфе с тонким расчетливым умом. Историки упоминают даже такие хитроумные действия Екатерины, как задавривание во время различных приемов и вечеринок старушек с использованием громадного арсенала средств, от терпеливого выслушивания их маразматических историй до изучения дат их именин и неизменных поздравлений. Эти старушки внесли свою лепту в создание общественного мнения о великой княгине. «Не прошло и двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разлилась по всей России», – писала потом императрица в своих записках.